Как проворно была Жанна, как сейчас вижу, стоит она во весь рост, ноги вместе, над головой изогнутая в дугу рапира, в одной руке эфес, в другой острие, защищенная пуговкой, против нее старый полководец. Он слегка нагнулся вперед, левая рука заложена за спину, в правой...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 А однажды, когда какой-то чужестранец бросил в него камнем, не зная, что это твой кот, вся деревня, как один человек, кинулась на него, и его бы повесили, не вмешайся тут, потер, фронт. Рассказ его был прерван. Прибыл королевский гонец с письмом Жанни, которое я прочел ей. Король сообщал